Emperor. К описанию того удивительного события, что, говоря языком остроумных биографов, составило эпоху в моей жизни. Читатели. Юноши, мужчины, женщины. Если под вашей шкуркой бьется чувствительное сердце, если в вас живет тяга к добродетели, если вам дорогие сладостные узы, которыми опутывает нас природа, то вы поймете и полюбите меня. Стояла жаркая погода. Я весь день провалялся под печкой. Но с наступлением сумерек в открытое окно кабинета застроился освежающий ветерок. Едва я стряхнул с себя сон, грудь моя расширилась, проникнутое неизреченным чувством, грустным и вместе радостным, что будет у нас самые сладостные упования. Обуреваемый этими чувствами, я выгнул спину, выразительным движением, каковое бездушные люди прозвали кошачьим горбом. «Прочь, прочь отсюда!» — меня потянуло на лона природы. Я отправился на крышу и стал прогуливаться в лучах закатного солнца. Вдруг из слухового окошка донеслись до меня нежные, какие-то незнакомые и влекущие звуки что-то неведомое с необоримой силой потянуло меня вниз. Я оставил прекрасную природу и сквозь узкое оконце пролез на чердак. Спрыгнув, я тотчас же увидел большую красивую кошку в черных и белых пятнах, сидевшую в удобной позе на задних лапках. Она-то издавала те манящие звуки и теперь обвела меня, проницательным, испытующим взглядом. Я немедленно сел против нее, и, следуя внутреннему побуждению, постарался попасть в лад песни, столь звучно начатой черно-белой красавицей. Мне это удалось. Должен признаться, как нельзя лучше. Вот тогда-то оповещаю о том всех психологов, кои вознамерятся изучать мою жизнь, и родилась моя вера свой скрытый музыкальный талант, и, что вполне понятно, вместе с Верой возник и сам талант. Пятнистая кошка смотрела на меня все более пристально и пытливо, потом вдруг смолкла и одним мощным прыжком бросилась ко мне. Не ожидая ничего доброго, я выпустил было когти, но в тот же миг светлые слезы брызнули из глаз пестрой красавицы. И она воскликнула, «О, сын мой! Сын мой, приди, спеши в мои лапы!» Обняв меня и пылко прижимая груди, она продолжала, «Да, это ты! Ты — мое чадо, мое прекрасное чадо, которое я без всяких мук произвела на свет!» Я был взволнован до глубины души, и уж это одно доказывало, что пестрая особо и впрямь моя мать — Тем не менее, я решился спросить ее, вполне ли она в этом уверена. — Ах, это сходство! — заговорила пятнистая кошка. Эти глаза, эти черты, эти баки, это шорско, все так живо напоминает неблагодарного покинувшего меня изменника. Ты точный портрет своего отца, милый Мур, и так тебя зовут. Но я надеюсь, что вместе с красотой отца ты унаследовал и более кроткий образ мыслей, мягкий нрав своей матери Мины. У отца твоего была внушительная осанка. На чере лежал отпечаток особого достоинства, зеленые глаза сверкали умом, на устах часто играла приятная улыбка. Его обворожительная внешность, его бойкий ум И изящная легкость, какой он ловил мышей, пленили мое сердце. Но в скором времени обнаружился его жестокий тиранический нрав, который ему поначалу удавалось скрывать. С ужасом убедилась я в этом. Едва ты родился, как у отца твоего возникло чудовищное желание сожрать тебя вместе с твоими братцами и сестрицами согласно греческому мифу, бог Кронос поедал своих детей, опасаясь, чтобы они не отняли у него власть. «Милая маменька!» — прервал я речь пестрой кошки. «Милая маменька! Не клеймитесь слишком строго эту склонность. Просвещеннейший народ на земле приписывал самим богам странное желание поедать собственных детей». Спасся тогда один Юпитер, и теперь вот я. — Не понимаю тебя, сын мой, — возразила Мина, — но сдается мне, что ты болтаешь вздор. Уж не пытаешься ли ты оправдать своего отца? не будь неблагодарным, кровожадный тиран непременно задушил бы и сожрал тебя, как бы не защищала я храбро своих деток. Вот этими острыми когтями, не прятала вас то здесь, то там, в погребе, на чердаке, в хлеву от преследования противоестественного чудовища. В конце концов он бросил меня, и больше я его никогда не видела. Все же любовь к нему не совсем угасла в моем сердце. Какой то был бравый кот! По его почтенной наружности, по изысканным манерам многие принимали его за путешествующего графа. Я надеялась, что отныне заживу тихой, спокойной жизнью в тесном кругу семьи, посвятив себя материнским заботам. Но меня ждал еще один страшный удар. Возвратившись однажды домой после короткой прогулки, я не нашла ни тебя, ни твоих братьев и сестер. За день до того какая-то старуха обнаружила наше укромное гнездышко, я слышала, как она грозилась побросать вас в воду. Какое счастье, что ты, сыночек, спасся. Приди еще раз в мои объятия, дорогой. Пятнистая маменька осыпала меня самыми нежными ласками, а потом стала в подробностях расспрашивать об обстоятельствах моей жизни. Я рассказал ей все, не забыв упомянуть о моей высокой образованности и о том, как я ее достиг. Но Мина против ожидания была не слишком обрадована редкими талантами сына. Мало того, она даже недвусмысленно дала мне понять, что я со своим выдающимся умом и глубокой ученостью попал на ложный путь, и что он может привести меня к гибели. В особенности она меня предостерегала от маэстро Абрагама. Я никоим образом не должен был обнаруживать перед ним приобретенных знаний, ибо он не применит воспользоваться ими, чтобы закабалить меня в самом мучительном рабстве. «Я, разумеется, не могу похвалиться такой образованностью, как ты», — заговорила Мина но и я не лишена врожденных способностей и некоторых приятных, дарованных мне природой талантов. К ним я причисляю, например, умение испускать искры и шкурки, когда меня гладят по спине, и сколько же неприятностей принес мне уже один этот талант. И дети, и взрослые, на перерыв, треплют мою спинку, желая полюбоваться фейерверком, мучают меня, а если я недовольно отпряну или покажу когти, меня же чистят пугливым диким зверем, а то и прибьют. Как только маэстро Абрагому знает, что ты умеешь писать, милый Мур, он тотчас же сделает тебя своим песом. И то, что теперь ты делаешь по своему желанию и для своего удовольствия, станет докучной повинностью. Долго еще рассуждала Мина о моих взаимоотношениях с хозяином и о моей образованности. Лишь позднее я убедился, что не отвращение к науке, а подлинная житейская мудрость, — говорила тогда устами моей пестрой матушки. Я узнал, что Мина живет у старухи-соседки, — в очень стесненных обстоятельствах, и что порой ей лишь с грехом пополам удается утолить голод. Я был глубоко растроган. Сыновняя любовь проснулась во мне со всей силой, и, вспомнив о роскошной середочной голове, оставшейся от вчерашнего ужина, я решил преподнести ее столь неожиданно обретенной милой маменьки. Но как постичь всю изменчивость сердца тех, Кто живет в нашем бренном мире? Зачем не оградила судьба Грудь нашу от дикой игры Необузданных страстей? Зачем нас, тоненькие, коляблющиеся тростинки, Сгибает вихрь жизни? То наш неумолимый рок О аппетит! Имя тебе кот! С селедочной головой в зубах Вскарабкался я новоявленный благочестивый Эней, на крышу, и уже собирался залезть в слуховое оконце. Ну а тут я пришел в такое состояние, когда мое «я», странным образом ставшее чуждом моему «я», вместе с тем оказалось моим истинным «я». Полагаю, что выразился достаточно ясно и определенно, Так что всякие в описании этого моего странного состояния увидит психолога, способного проникнуть в самые недра человеческого духа. Благочестивый Эней. В Энеиде Вергилия троянский герой Эней проявляет себя как любящий сын. Выносит на плечах из горящей трои своего престарелого отца Анхиса.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 Необыкновенное чувство, сотканное из желания и нежелания, помутило мой разум и завладело мною. Сопротивляться далее было невозможно, я сожрал середочную голову. В тревоге прислушивался я к мяуканью мины, в тревоге прислушивался, как жалостно звала на меня по имени. Раскаяние, стыд терзали меня. Я вскочил обратно в комнату хозяина и забился под печь. Меня преследовали самые страшные видения. Передо мной витал образ мины, вновь обретенной пятнистой мамаши, безутешной, покинутой, страстно жаждущий обещанного угощения, близкий к обмороку. «Ах, мина, мина!» — звывал ветер в домовой трубе. «Мина!» шелестели бумаги хозяина, скрипели хрупкие бамбуковые стулья. Мина, мина, плакала печная заслонка. О, какое горькое чувство раздирало мне сердце! Я решился при первой возможности пригласить бедняжку выкушать со мной блюдца молока. Прохладной благодатной тенью снизошел на меня при этой мысли блаженный покой. Я прижал уши, И заснул. О, вы чувствительные души, вы, постигшие меня до конца! Если только вы не ослы, аистые порядочные коты, то вы, я уверен, поймете, что эта буря в груди очистила небо моей юности, подобно тому, как благодетельный ураган рассеивает мрачные тучи и раскрывает лазурный горизонт. «Да, селедочная голова легла начале тяжким бременем на мою совесть, но зато я осознал, что такое аппетит и какое-то кощунство противится матери природе. Всяк ищи себе селедочные головы сам и не покушайся на добычу соседа, ибо ведомый верным чутьем аппетита он припас ее только для себя». Так я заключаю этот эпизод моей жизни».